Кстати, Рудольф гольдгельд оказался прозреливее самого Маркса. Пролетарии Германии вдруг надели солдатские каски, обмундировались и бросились на соседнюю, тоже, кстати, социалистическую державу. Начали громить нашу непобедимую Красную Армию, отхватывая по области даже по республике в неделю. А у нас в первый день войны почему-то оказались разобранными пушки — Неподвезёнными снаряды, да и вообще запрещено было отстреливаться в первые часы. В чём дело? И это ещё не всё. Каковы капиталисты-то? Да, капиталисты Англии и Америки вдруг со всех ног бросились помогать нашим коммунистам в борьбе с капитализмом Германии. А где же социальные науки? Где же мировой пролетариат, в конце концов? Почему так всё переплелось, как в шулерской картёжной игре? Кого обыгрывают? Особенно непредсказуемым было такое решение нашего главного штаба в канун войны в связи с перенесением государственной границы на Запад после присоединения части белорусских и украинских земель. Вдруг начали спешно демонтировать, а кое-где и взрывать наши укрепления на старой границе, только еще проектируя укрепрайоны на новой. Такого самоубийственного решения не мог бы придумать и душевно больной генерал. Творилось примерно то же, что и в общественной жизни. Сначала разрушили старый дом и старый уклад, а потом начали соображать, как и из чего строить новое обиталище. Беда была еще и в том что азарт разрушения коснулся и духовных основ бытия. К чему такая практика приведет, в итоге и станет ясным совсем не скоро, уже в канун 80-х годов. Кто это все планировал и зачем? Итак, война грянула. В те времена в лагере давалось только три выходных в месяц по десятидневкам, Не каждое воскресенье мы отдыхали, но именно 22 июня выпал выходной день, и мы все, стоя толпой посреди зоны, прослушали из черной тарелки репродуктора на столбе невнятные, заикающиеся речи предсовнаркома Молотова о первых боях на границе бомбежки городов Киева, Минска, Одессы. Несмотря на заверения Молотова, В кратчайший срок отразить нападение взбесившегося агрессора, наши женщины тут же заплакали, а мужчины среднего и молодого возраста устремились к нарядчику писать заявление на фронт. Это был шанс к освобождению, возможности смыть с себя позорное пятно ареста и заключения. Нарядчик сказал, что еще не было распоряжения, и всех повернул назад, так что я даже не успел дойти до его высокого порога гранит иванович малахов совсем растерянный и жалкий он все еще пропадал на общих работах увидел меня когда я шел от нарядчика и остановил на войну хотел с улыбкой спросил он хотя в глазах его я не видел никакого просвета не успел повинился я не огорчайся еще будет время сказал он это бой будет думаю нелегкой и долгой Призовут и нас с немцами, ведь вся мощь Европы крови прольется через край. А как же малой кровью, могучим ударом, — вспомнил я слова популярной песни «Если завтра война». — Это на плакатах. В жизни все бывает несколько иначе, — сказал Кранит Иванович Потупис. Слишком много было плакатов и слишком мало ума и человечности. Да и не все еще опомнились. Холодный душ нужен. Я проводил его до барака. Меня мучили очень серьезные вопросы, в особенности после бесед с Рудольфом и подтвердившихся его предположений о вероломном нападении на нас Гитлера. Но я не посмел почему-то отягчать всем этим тяжелое душевное самочувствие Крониды Ивановича. Между тем, на лагпункте с первых же дней войны сразу почувствовалось новое военное положение. Во-первых, резким ужесточением режима, строгостью начальства, окриками комендантов и, во-вторых, заметным снижением довольствия. Стахановская норма хлеба с 900 граммов снизилась до 750, а инвалидная до 400 Уменьшились порции трески, и вовсе стало неуловимым в баланде какое-то сухожильное оленье мяса Каша тоже стала как будто пожиже, и наперсток, которым разливали в миске за кухонным столом растительное масло, уменьшился с пятнадцати граммов до десяти. Теперь повара уже не вымачивали соленую треску в ночное время в речке, текущей через зону потому что много обнаружилось желающих украсть. Все ходили не только встревоженные какими-то глухими предчувствиями, ожиданием близкой беды и голода, но и физической наэлектризованности, озлоблением друг к другу. Очень ходовой стала поговорка в бараках «Умри ты сегодня, а я завтра». Ее бросали в лицо при мелких стычках, просьбах. И тут произошел один неприятный случай в конторе, который, как мне тогда казалось, определил мое дальнейшее существование. Обычно по прибытии нового этапа и раньше случались в нашей конторе инциденты. В контору заявлялся какой-нибудь блатняк из новоприбывших и, перевесившись через барьер у стола щитовода, ведающего пайками, говорил, показывая желтую коронку фиксу в рта, Ты выпиши сахар. Сколько можно ждать? Верхний щитовод прот стола в линялой лагерной рубашке с неполным набором пуговиц начинал чинно объясняться с ним. — Позвольте, но согласно аттестату, сахар вами уже получен при выбытии из пересылки. Блатники были поразительно нахраписты. — Не темнее нажимал каждый. — а же штат такой же придурок писал. Вот и зажилил сахар, заложил туфту. Жалк, что ли? — Я не имею права, — вразумлял его старик. «Не выбежешь, я тебе вечером подкараулю и ноги переломаю, падла!» Неизвестно, для чего делались такие представления. Все сидевшие в конторе слышали эти перебранки, и старик в этих условиях уж ничего не мог поделать для блатаря, даже при явном сочувствии. Бывали такие случаи. Обычно они заканчивали с вызовом коменданта Тимки Рысь, который уводил блатника в кондей, и там переубеждал железным болтом но тут вошедший блатничок был невероятно молод невероятно поган и ужасно сквернословил я пожалел не только старика щитовода но и уши хорошо относившийся ко мне надясаикович весь как то вздерошился и решил управиться с кусочником без коменданта под столом отвернул коленей сейчасопог по боллатному и почти неожиданно для всех вышел из за барьера к блотарю пошли сказал я сдавленным полушепотом ты че в митуре пошли блотарь скользнул по мне глазами сверху вниз и заметив заметивголенище с отворотами страшно удивился откуда такой в конторе где положено сотворение мира сидеть хилым фраером а ты что «Сучара! В прохорях! И в контор затесался, падла!» Лучше бы у меня отсохли руки. Я схватил его за борт ватника и потащил за дверь. Все конторские, включая плановика Григоряна и Надю Сайкович, не верили глазам, были поражены моим превращением. Был у них на побегушках очень культурный мальчик, довольно хилый, И вот за какие-то месяцы вдруг возмужал, хватает за шиворот курку которого ни в коем случае нельзя затрагивать. Блатаришка был из кусочников, хилый и вполне подсильный мне. На крыльце я дал ему пинка, и он слетел с порожков. Но делать мне этого, конечно, не следовало. Воришка тоже был гордой душой. Он позеленял от злобы. И извлек откуда-то из дальнего кармана острый ножичек, ножичек совсем крохотный, с палец, так, чтобы не зарезать до смерти, а просто поковырять до крови и перепугать. Наверное, мне пришлось бы плохо, потому что уж в вооруженной-то схватке я был не гораст, да и не готов был к такому обороту дела. Для этого даже понять не мог, как можно из-за пустяшного столкновения прибегать к мокрому делу. Я раскрылился на крыльце почти машинально, неосознанно готовился ударить его ногой в живот, остановить на нижней ступени. Как-то постараться выбить из рук эту проклятую хищно-поблескивающую железку. И тут откуда-то со стороны загремел повелительный бас. — А ну отстави, подлая сволочь! Этот грозно-повелительный голос тут был всем знаком. Так гремел только главный агроном Андрей Иванович. Он быстро шел от вахты. Вид Белинского был угрожающим Таким я его еще не видел. Как-то пришлось слышать, что еще в 1936 году на Лесоповале ему удалось выдержать бой с целой сворой блатарей. — Брось, пера падла! Урка немного оробел, но глаза его еще не отпускали меня. Все еще как бы прицеливались, не хотели отдать. И я в эти мгновения понял, что есть в самом деле преступные натуры, для которых пролитие крови — наслаждение, желанное действо Потому лагерь и страшен, что в нем, кроме честных, невинных людей, много подонков, живорезов, бандитов по их врожденной страсти. Столкнувшись с таким уродом, непременно вспомнишь наставление учителя Виноградова «Не задевай, сволочь, остерегайся». Андрей Иванович, между тем, подошел к Куркогану ближе, безбоязненно схватил его за руку, державшую нож и, как-то ловко заломив, сжал в запястье. Ножичек вывалился из ослабшей грабки и упал на землю. Белинский наступил на него подошвой и сильно — толкнул парня. — Кондей, марш! Объел сопля! При всем том, он не тронул его пальцем, хотя мог бы, по правде, при хорошем размахе, уложить кулаком насмерть. Урка побрел сначала в сторону изолятора, как бы подчинившись окрику, но на полпути резко свернул и скрылся в распахнутых дверях барака. Андрей Иванович оставил этот его вираж без внимания, поднял из земли заостренную железку с обернутым грязным брезентом тупым концом рукояткой и повертел в руках, сплюнул с презрением. — Это за мою практику, наверное, восемнадцатый или двадцатый ножик. Да и не такие попадались. Были с Оксана финки. И все были против меня или против моего друга. Просто знакомого человека. — Да. При силе и умении можно и обезоружить. Но ты с этим не спеши и не нарывайся, братец. Если они тебя не распишут, то постараются второй срок тебе намотать хотя бы за то, что ты здесь, на виду всей конторы, начинаешь волю рукам давать. Нельзя, брат. Иди тоже в барак, мойся и успокойся. Я послушно побрел в барак, недоумевая, откуда Белинский догадался, как тут было дело и как я превысил власть. Опытный человек наш главный. Это был урок на всю жизнь. Я послушно умылся холодной водой и лег ничком на кровать впервые во время рабочего дня, когда полагалось вкалывать за зоной, либо шестерить в конторе, а не комкать ватную подушку, мучаясь неразрешимыми проблемами дня. Утром новая напасть, сокращение штатов в конторе и по всем участкам. Пришел очень озабоченный десятник с теплицы парников, Соломон Петрович Мишноевский. Они с Надей Сайкович вышли переговорить в коридор. Мой наставник Захарьин сидел хмурый и почему-то не хотел со мной разговаривать. Если требовалось на что-то указать, он молча совал наряд меня под нос и также молча указывал острым карандашом на какую-нибудь строчку. Я старался понять, о чем шла речь, вносил исправление. Участник, даже виновник вчерашней некрасивой сцены, как сказала Надя, старичок-щитовод тоже почему-то не поднимал глаз. Люди как бы охладели друг другу, были чем-то недовольны, и такое было ощущение, что я вчера сильно провинился перед всеми этими интеллигентными людьми, в чем-то не оправдал их надежд. А перед вечером меня вызвал на беседу и сам Андрей Иванович. Он весело посмотрел на меня сверху донизу, скептически скользнул по голенищам в сапог и сказал. — Ну, брат, не думал я тогда на них людовском, что из тебя так быстро выйдет бывалый зэк. Откуда что и берется. — А, мальчик-школьник, маменькин сын, с прекрасным каллиграфическим почерком и склонностью к книге вдруг запросто хватает за шиворот опасного блатаря. — Да. С этим, конечно, спешить не надо. Но теперь дело предстоит другое. — Толя. Должность твои, по-видимому, придется сократить, поскольку война, кругом режим экономии. — Да. Значит, придется расстаться тебе с конторой. Я почувствовал, как холодком потянуло под ложечкой поверху живота. — сказанное было очень серьезно, хотя и не думал, что весь срок удастся проболтаться на какой-нибудь непыльной должности в придурках. Но почему так? Сразу судьба сбрасывала меня с седла. Впрочем, надо оценить то, что сам Белинский посчитал нужно вести этот разговор. Могли бы перепоручить все нарядчику, завтра на развод. Белинский, по-видимому, хорошо ко мне относился и хорошо понимал мое нынешние волнения мы тебя конечно будем иметь в виду если обстановка хоть немного прояснится для контора другого такого вундеркинда по части графики и скорописей вряд ли кто найдет поэтому надо думать куда тебя определить в зоне вхозобслуги только инвалиды а у тебя вторая категория не исключающая тяжелый физический М да Осенью освобождается должность зав. овощехранилищем, но это не так скоро. Там, правда, материальная ответственность. А пока, думаю, пойдешь, что у меня бригадиром за место джикидзе. Время летнее, получишь вблизиент клифт с башлыком и... Алюр три креста. А куда джикидзе? Спросил я, вспомнив, о какой дохлой бригаде шла речь он же бытовик уходит на фронт с досрочным освобождением я не против но там же одни доходяги андрей иванович куда их водить когда они в зоне ног не таскают э тут придется сделать отсев инвалидов оставим как и раньше на хозработах, а тебе с организуем небольшую бригаду из категорийных в управлении лагеря теперь — Все больше говорят об автономном снабжении. Продуктов с юга идет все меньше, надо залито. Раскорчевать как можно больше площадей под картошку и торнепс. Картошку в котел, торнепс для коров и телок. — Поэтому надо выполнять приказ управления, корчевать старые вырубки. Ты понял? Я послушно кивнул головой. — Ну вот. Пойди в коптерку, получи дождевик, да сходи в баню, как положено. А утром на развод. Нарядчик выкликнет утром по списку, кого надо. На Корчевке и в Смолокуре будет десятником недавно освободившийся Лазарев, ты его знаешь. Ясно? Топоры и будет подкидывать свозчикам. — Спасибо, Андрей Иванович, — сказал я. — Только, пожалуйста, учись с ним разговаривать без дрына, ты понял? Здесь вам не тракт, а постоянное налаженное хозяйство. — Я и сам побаиваюсь, — признался я. — Оно и лучше. К вечеру я получил бригадирскую брезентовую куртку с двойными наплечниками, и, как советовал Андрей Иванович, сходил в баню. И вечером же узнал, что моя должность таксировщика в конторе вовсе и не сокращалась. Но ее занял сокращенный на закрытом грунте Соломон Петрович. Это меня не очень удивило и тем более не обидело. Он придурок, заслуженный, из старых, я же новичок, не имеющий пока никаких прав и связей, чтобы занимать какой-то пост надолго. Горевать не о чем. Где-то на высших этажах преступного мира у воров, бандитов, взломщиков и мелких скакарей в законе созрело идеологическое решение. В связи с военным положением и возникновением ряда трудностей, в том числе и режимных, пересмотреть свое отношение к труду в лагерях, подчиниться узаконенному распорядку, то есть работать. Теперь вор в законе уже не мог ограничиваться только пребыванием в Кандеи, на амбулаторном канте или бездельном времяпрепровождении на общих у костра день до вечера. Раз война, то и вор должен вкалывать. Так решил Большой хурал, собравшийся в Магадане, то ли в Воркуте, история этого не уточняет. Но решение это было эпохальным. И вот в мою бригаду прямо на разводе влились человек шесть блатарей, в том числе и мои старые попутчики, сталинградские паханы Сашка Орлов и Середа. Мелькнуло лицо и того опасного блатника, с которым я имел стычку на конторском крыльце. Он бы теперь, вероятно, мог припомнить мне еще не угасшую свою обиду, но не позволяли мои приятельские отношения с паханами. Середа и Сашка пришли просто в восторг, знав что я за такой короткий срок настолько пообтерся в ново для себя среде, что возвысился сначала до придурка, фраеру это не возбранялось, а потом и до ответственной должности бугра. — Но ты гляди на него со злой усмешкой говорил при мне середа и подмикивал орлу заеву не успели оголянуться а он уже в дамках черти что на волю выйдет будет либо знаменитым мафиюгой либо у фраеров большим котлом править ежели не спорекнется деловито отвечал сашка Ехать и имел пропуск на бесконвойку, ушел на этот раз вместе с бригадой, замыкая строй, а по бокам шествовали опасные мои земляки. На делянке сразу же расшуровали костры для стрелков и один для себя. По летнему времени их разводили исключительно от комарья, потому что даже на вырубках на ветерке хватало всяческого гнуса. Возчик подвез на двуколки топоры и ломы, началась работа. Пни в большинстве были слабые, в основном еловые и пихтовые, с раскоряченными на холодной северной земле лапами. Их обрубали со всех сторон, потом подкладывали вагу, тонкое прогонистое бревнышко, и пень поддавался, ложился набок. Труднее было, когда попадался пень березовый, и уж совсем плохо с лиственницей или сосной, у которых корневище мощное и глубокое, вроде удлиненной редьки тут, вспотеешь. Надо сказать, что с первых дней Корчевки решил подкормить небольшую свою бригаду, потому что большинство польских евреев вышло за зону из хособслуги, где хлебная горбушка не превышала 500 граммов, а воришки-бездельники вообще не получали больше 400. Поэтому в рабочих сведениях Ежедневно приходилось приписывать дополнительно три-четыре пня сосновых при диаметре до двадцати сантиметров в отрубе. Греха тут большого я не чувствовал, потому что такое лесорасаждение когда-то установили местные придурки во главе с негодяем Станкевичем, подписавшие давний акт. Я мог на тот полузабытый акт сослаться в случае чего». Котловое удовольствие менялось каждые три дня по выработке за истекшее время. И вот уже на третий день Сашка, Орлов и Середа вдруг утром получили талоны на стахановские котелы и горбушки, самые увесистые, по 750 граммов, выше некуда. Конечно, вкалывали они на совесть, да ведь никто и никогда не перевыполнял норму в натуре. Да и сказать честно, если саш Орлов в работе с топором и вагой был просто великолепен, силен и ухватист, то от бацильного середы толку было немного. Они шли на работу задумчивые, а на деляние вдруг поснимали рубахи и начали ворочить в качестве звеньевых, поощряя к труду ленивую братью из западных областей. Неплохо вкалывал рослый Глертнер, которого я запомнил еще с той поры, когда он наливал талой водой пожарные бочки. Бригада шевелилась. Под лапы пней задвигали концы ваг. Сашка Орлов орал басом «А ну, навались, братцы! Руби его, падла! Раз, два, взяли!» Юные воришки бросались на верхний конец ваги, подпрыгивали и перевешивались на ней, дрыгая ногами. Пень не выдерживал и вылетал из мокрой хляби. Польские евреи те шевелились, чтобы не отставать от других. Сил хватало у нас, правда, лишь до обеденного перекура, часов до двух дня. После этого приходилось шабашить. Все рассаживались вокруг костра, начинался треп, кое-кто доставал из шапки иглу с ниткой, латал рукавицы. Какой-нибудь ворюга затягивал жалобные колымские страдания. Вот закончил я лист приговора, распрощался на время с тюрьмой. Но какая свобода для вора! Был бы дом, так поехал домой. Чуть в стороне горел другой костерок, поменьше там польский граф. Киркло гадал всем желающим по руке, он был хиромант. Мои знакомые паханы тоже подходили к нему и показывали ладони, он и им говорил нечто утешительное, нагадывал близкую свободу и счастливую жизнь на воле. Я со стороны поглядывал на длинную какую-то верблюжью фигуру графа. Он был настоящий потомственный польский граф, из-за чего, разумеется, и угодил к нам, но до поры до времени не решался выставить и свою ладонь, испытать судьбу. Да и не так уж верил ему, откровенно говоря.